Мне стила роль форварда, забивающего голы. Впрочем, футбольные матчи посещать не любил. Смотреть футбол мне казалось скучным. Когда мне исполнилось 10 лет, отец отвел меня в детскую футбольную школу Динамо к тренеру Александру Васильевичу Леонидову. На стадионе Динамо собрались десятки мальчишек приблизительно одного со мной возраста, и тренеры отбирали в свои группы, полагаясь на известные им одним тесты, как сказали бы сейчас, а попросту на глаз определяют данные претендента. Счастливцы среди них оказался и я. Были отделены от остальных, и после краткой беседы и наставлений нам объявили, что мы приняты в школу. И по таким то дням нужно являться на тренировке, Когда дома я попытался объяснить маме, чем же я отличился и что делал во время конкурса, толком так и не мог отчитаться. Премудрости тренировок давались мне легко, но меня частенько отчитывали за индивидуализм, нежелание поделиться мечом с товарищами и упорное стремление самому пробить поворотом. воротам. Думаю, меня всё-таки мало наказывали и мало отчитывали. Ему им первым тренером так и не удалось отучить меня от нелепой привычки. Уже играя за основную команду Динамо, я долгое время грешил индивидуальными действиями, чем, по-видимому, наносил немалый вред действиям команды. Оглядываясь на те годы и наблюдая сегодняшнюю молодежь, все глубже понимаю, что известная формула футбола Пьера Декобертена: ты сам можешь произвести удар, но твой товарищ в более выгодном положении, Ты отдаешь ему мяч, в этой игре один за всех и все за одного чаще всего выполняется лишь наполовину. К сожалению, и мой опыт тому подтверждение, гораздо легче и проще научиться уважать в игре себя как личность, а не саму игру. Тренеры зачастую, мне кажется, не уделяют должного внимания воспитанию, уповают на коллектив, мол, он все поставит на место. А получается так: приходит в команду талантливый парень. О нем уже исписано немало бумаги. В каждой строке похвала его индивидуальному мастерству и щедро раздаваемые авансы. Да, слов нет, в футболе без индивидуальности худо, во всяком случае, в большом футболе, но никогда нельзя забывать, что даже созвездие талантов еще не коллектив. И сколько раз мы на опыте, и примерах Динамо, убеждались в этом. Я мог бы назвать десятки ребят, которым просто-таки припаялось определение подающий надежду, но они так и покинули спорт, ничего не сделав, ничего не открыв. Размышляя над этим фактом, наблюдая и встречаюсь с западными профессионалами, пришел к выводу, что наш футбол зачастую слаб от того, что таланты ежегодно в изобилии, появляющиеся в различных лигах, так и увидают не сумев, как мне кажется, преодолеть собственный эгоизм и самоуверенность, которые мешают настоящей работе, как на тренировках, так и в игре. Я помню, поначалу даже обижался на Валерия Васильевича Лобановского, когда он решительно отказывался назвать после матча лучших игроков, но позже понял, в этом тоже один из важных уроков коллективизма которых тренеры давали нам футболистам. Меня всегда до глубины души задевало, когда ругали за бездарную игру. Но тогда я долгое время Риана оберегал от нападок свой явно просматривавшийся даже стороннему наблюдателю желание самолично распорядиться мечом в тех ситуациях, когда понимал, что выгоднее было бы отдать его товарищу. Пусть это не покажется странным, Но всерьез задуматься и сделать эти выводы мне помогло самое, что ни на есть индивидуальное звание, которого я удостоился в 1975 году, когда был назван лучшим футболистом Европы и награжден золотым мячом. Мне в том сезоне удалось многое, именно благодаря коллективной игре, столь характерной для Динама. Впрочем, к этому мы еще вернемся, А пока я продолжу рассказ о первых шагах в футболе. Как это не парадоксально, на первый матч за Динамо я провел, еще даже не будучи включенным в состав команды.